без корней. Возможно, кто-то спросит, а не все ли равно, как называть? Спешу уверить таковых, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Так слово «бродяга» отдает некой болью, чего никак нельзя сказать об аббревиатуре «бомж», из которой выхолощено человеческое чувство и, прежде всего, чувство сострадания к ближним. у Аббревиатура не может вызывать сострадание по определению. Будучи лишено русских корней, слово лишается смысла действующего на душу человека. Достаточно сравнить современное бесчувственное словечко «киллер» с разящими наотмаш убийца и душегуб. б е з к о р н е в о й язык — это беда. Лишая наш язык родных корней, мы тем самым грубо обрываем нити, связующие нас с Богом. Ибо многие факты русского языка свидетельствуют о том, что он есть для нас не просто лингвистическая система, а живая жизнь, о с в е щ е н н а я божественным светом. В нашем языке удивительным образом запечатлена высокая миссия русской нации. Рассмотрим слово «святой», которое сродни слову «свет». это не только и не столько поэзия, сколько запечатленная самим языком истина. Вспомним знаменитую беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о смысле христианской жизни. По свидетельству Николая Александровича, служки Божьей Матери и преподобного Серафима, как он себя называл благодаря которому мы являемся свидетелями замечательного откровения величайшего подвижника нашей веры, келья тогда наполнилась невообразимым благоуханием, а лицо преподобного просияло таким неземным светом, что глазам его собеседника стало невозможно взирать на святого старца. Да, и многих других святых отшельников, люди, искавшие в них утешение в скорбях, находили, как известно, по тому дивному свету, что озарял по ночам укромные места их подвижнического обитания. Печальный парадокс заключается в том, что очевидное для одних совсем не обязательно становится таковым для других. Многим не в д о м ё к какой смысл заключается в словах одной из утренних молитв, обращенных к Создателю. «Ты, Боиеси, истинный свет, просвещаяй, и о с в е щ а я й всяческая. Вообще слово «просвещение» приобрело в России совсем иной смысл во времена Екатерины II. Новоявленными кумирами российской знати становятся в ту пору известные французские философы и писатели Жан-Жак Руссо и Франсуа Вольтер, перепиской с которыми так гордилась тогдашняя императрица. Это их имена начертают на своих знаменах французские бунтовщики, которым надлежало положить конец христианской Европе, которые посягнули на установленный Богом миропорядок. Это они, ученики великих французских просветителей, будут свергать королей и рубить им головы на потеху черни. Случится непоправимое, что в свое время отзовется кровавым эхом и в нашем Отечестве. Тягчайшим грехом цареубийства прервется генетическая преемственность высшей власти. а в это время, в далеких от буйно помешанного Парижа, чистых снегах Сарова, д е н н ы й ношно будет молить Царицу Небесную о помиловании России, старец Серафим, смиренно именующий себя убогим. Тысячу дней и ночей, коленопреклоненно стоя на камне, он умолял Пречистую Матерь предстательствовать перед Божественным Сыном, чтобы отвести от русского народа эту страшную заразу, революцию,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 Русский народ еще страшно далеко отстоял даже от декабристов, поднявших бунт против помазанника Божьего. Так что дирижер другого всеразрушительного бунта, сокрушаясь о провале декабристского восстания, дескать страшно далеки они от народа, был не так уж не прав в характеристике русского народа.